«Я? Я думаю, значит», – медленно сказала Эгвейн. «Когда ты крикнул, мне показалось только на миг, что я тебя поняла. Но сейчас все пропало». Девушка вздохнула и махнула рукой. «Может, ты и прав? Странно, что ты вообразил такое в тот момент, а?» «Карай-ан-Калдазар», – сказала Морейн. Все вернулись и уставились на нее. «Карай-ан-Алисандре». Ал-Алиссанды. За честь Красного Орла, за честь Розы Солнца, Роза Солнца. Древний боевой клич Монатерин и боевой клич их последнего короля. Розой Солнца называли Элдрин. Улыбка Марин предназначалась обоим, и Эгвейн, и мэту, хотя ее внимательный взгляд задержался, может, на миг дольше на нем, чем на ней. В Дворечии все еще сильна кровь рода Арада.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 О том же, о чем думает он и сам. Если Мэтт – потомок древних королей Манатерен, то, может, троллоки на самом-то деле явились за ним, а не за ними троими? От этой мысли Ранду стало стыдно. Щеки юноши зарделись, а когда он уловил виноватое выражение на лице Перина, то понял, что и тому пришла на ум такая же мысль.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 как нервно вздрагивают его товарищи, когда жезл рассекал воздух над их головами. Его совсем не удивляло, что один лан никак не реагировал на происходящее. Внезапно марейн выбросила руку со сжатым в ней жезлом на запад. Палая листва закружилась в воздухе, и кусты хлестнули ветвями, будто небольшой смерч пробежал туда, куда указывал жезл Айседай. Когда невидимый вихрь исчез из виду, она со вздохом опустилась в кресло.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 «Я же говорил тебе, дитя мое, вещи не обладают силой. Единая сила приходит из истинного источника, и лишь живой разум может владеть ею. Это даже не ангриал, а просто предмет, помогающий сосредоточиться». Усталым движением она сунула джезл за подпругу. «Лан?» «За мной!» — сказал страж. «И без шума. Если троллок его слышит нас, все сорвется».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 На лице отражалась внутренняя борьба между беспокойством и неприязнью. И еще, подумалось Ранду, у мудрой что-то было на уме. Морейн с поникшими плечами держалась за седло обеими руками, намотав поводье на запястье. Ее качало при каждом шаге алдип Было ясно, что проложенный ложный след...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 а астроконечные вершины оказались торжевыми башнями на стене. Оранд отвисла челюсть. «Да, этот город раз десять больше Байрлона, а то и в пятьдесят!» Мэтт кивнул. «Город!» — согласился он. «Ну что тут в таком лесу делает город?» «И без людей!» — сказал Перин. Когда его друзья обернулись к нему, он указал на стену. «Разве допустили бы они, чтобы ползучие растения так разрослись?»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 «А что это был за город?» задумчиво произнесла Игвин. «И что ж такое с ним произошло? На папиной карте я ничего такого не припомню». «Он называется Аридол», сказала марин «Во время Тролоковых войн он был союзником Монотерен». Пристально вглядываясь в громадные стены, она, казалось, не замечала никого вокруг, даже Найнив, который поддерживал ее в седле под руку. Позже Аридол погиб,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 «Шадар-Лагот», — сказала она, — «он называется Шадар-Лагот».